Чарль при серьёзно взглянул на длинную нанету. Послушай, душенька, до да полно так ли? Неужели я у господина Гранде, бывшего сомюрского мэра, у брата господина Гранде, парижского негацианта, как же сударь у доброго приветлёвого, милостивого барина нашего — Развязать ваш чемодан, сударь? — Разумеется, старый мой гренадер. — Ты, кажется, служила в гвардейском морском экипаже? Нанетта засмеялась. — В гвардейском морском экипаже? Что это? Гвардейский морской... Вот ключ. Вынь-ка из чемодана мой шлафрок. — Да. Нанетта была вне себя от изумления, видя богатый шёлковый шлафрок с золотым рисунком по зелёному полю. Вы это наденете на ночь, сударыня? Надену, душа моя. О, да какой вы хорошенький в вашем шлафроке. Постойте-ка, я позову барышню, пусть она посмотрит на вас. Замолчишь ли ты, Нанета, длинная Нанета, ступай. Я лягу теперь спать. Все дела до завтра. Если мой шлафрок тебе так понравился, то когда я уеду, шлафрок мой оставлю тебе. Нанета столбинела. Как вы мне дарите такую драгоценность? Бедняжечка. Да он уж бредит. «Прощайте, сударь! Прощай, Нанет!» Шарль засыпал. «Батюшка, не пустил бы меня сюда безо всякой цели!» — думал он. «Но о делах важных надо б надумать поутру!» — сказал, не помню, какой это мудрец греческий. «Святая Дева! Какой мой братец хорошенький!» Шептал Евгений, прерывая свою молитву, которую она в этот вечер позабыла окончить. Госпожа Грандеза, засыпая, ни о чём не думала. Она слышала, как скрега скрепел, прохаживаясь по своей комнате. Робкая, слабая женщина изучила характер своего властелина и как ласточка предузнавала грозу по ей одной знакомым признакам, И тогда по собственному выражению её, она притворялась мёртвою. Старик Гранде ворчал, прохаживаясь по своей комнате. Оставил же мне наследство почтеннейший мой братец. Нашёл кому? Да что мне дать этому молодчику? Что у меня есть про его честь? Да я ему и двадцати кю не дам. А что ему 20 кю? Красавчик посмотрел на мой барометр, так что я право подумал, что он хочет растопить им камин немного. Словом раздумывая и ломая голову над завещанием брата, старик беспокоился и тосковал более, чем несчастный самоубийца, когда писал его. Так у меня будет золотое платье, шептал он, засыпая на нет. Ей снилось, что она уже надела это платье золотое с цветами, с драгоценными камнями. Первый раз в жизни она мечтала о щегольстве и нарядах, как и Евгения в первый раз мечтала о любви.